но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома. На встречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили, и с жаром говорили между собою, проходя мимо его. Удались от зла и сотвори благо, говорил поп попадье. Нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось. Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать. Приближаясь, увидел он множество народа. Крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе.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 а Шабашкин и прочие члены ему последовали.